От этого иго избавила Россию дочь Петра Великого. Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди. И когда на место второстепенные назначили иностранца, то Елизавета спрашивала, «Разве нет русского?» Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского. Народная деятельность —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 Поэтому легко с ним сливающиеся, а не чуждое, которое не переваривается в народном теле. Учреждается генеральное межевание. Вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями. Народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя. И является литература.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 которые сделают знаменитым царствование Екатерины II. Но, говоря о значении царствования Елизаветы, мы не должны забывать характер самой Елизаветы. Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней молодости, Елизавета должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла ее с пользою. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их. Эти качества, приобретенные Елизаветую в царствование Анны, когда о и свободы ее постоянно висели на волоске, эти качества Елизавета принесла и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых «патриархальных привычек». любви к искренности, простоте отношений. Наследовав от отца умение выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее, и умела примерять их деятельность, держать в приближении Петра Шувалова и в то же время возвышать Шаховского. При этом, разумеется, большую службу Служила ей осторожность, заставлявшая ее не вдруг решать дела, по внушению того или другого лица, но выслушивать и других, соображать их мнение, думать и долго думать. — Я долго думаю, — говорила елизавет, но если раз на что-нибудь решилась, то не оставлю дело, не доведшее его до конца. Эта-то медленность явилась главным обвинительным пунктом против Елизаветы. Но спрашивается, кто обвинитель? Долгое время мы были в самом плачевном положении относительно нашей истории XVIII века. Благодаря обширным историческим трудам, обнимавшим исключительно древнюю русскую историю, мы могли знать подробности о великом князе Изиславе Мстиславиче, и остались в совершенном мраке относительно лиц событий XVIII века. Здесь главными источниками служили, во-первых, анекдоты, постоянно искажавшиеся при переходе из уст в уста и дававшие неправильное представление о лице и действии по отрывочности, односторонности, какой бы стороны ни касались, хорошей или дурной. Во-вторых, Известия иностранцев, которые читались с жадностью именно за отсутствием своих, и особенно донесения послов. Как не верить такому источнику? Посол занимает важный пост. Он в сношениях с государями и министрами. Он знает все, как было, должен знать, потому что обязан сообщать верные сведения своему двору. Действительно, это источник важный. Можно найти в нем чрезвычайно любопытные известия, подробности. Но с какой уже осторожностью надобно относиться к этим известиям, к этим подробностям? Нет свидетеля, который был бы менее беспристрастен и от которого в большинстве случаев старались бы более скрывать правду, как иностранный посланник. Если он хвалит, то кого он хвалит? Человека, который ему поддается. Часто с нарушением интересов родной страны. И как скоро этот самый человек окажет менее податливость, посол, не помня прежнего, начинает бронить его. Если посол встречает препятствие в проведении какого-нибудь нужного для его двора дела, то препятствия эти, по его словам, не от того, что дело это в целом или частях не согласно с интересами страны, нет. Они происходят непременно от интриги неблагонамеренных людей. Мы знаем теперь, откуда происходила медленность Елизаветы в решении важных дел. Но иностранные послы, которым нужно было решить дело как можно скорее, в сильном раздражении доносят своим дворам, что медленность происходила от беспечности елизавет от страсти ее заниматься пустяками. Причем важные дела не двигались. Так смотрел на дело и Уильямс, сгоравший от нетерпения как можно скорее покончить дело о субсидном трактате. Но мы знаем, какое право имела Елизавета медлить ратификацией этого трактата. Но кроме естественного желания каждого посланника объяснять дурными побуждениями препятствия своему делу, Хвалить благоприятелей и порицать противников, он был сам вводим в обман рассказами этих благоприятелей своих, их объяснениями причин неудач. При этом, разумеется, все складывалось на интриги противников, беспечность императрицы, к которой нет доступа с серьезным делом